Глава 12 Сашка всю ночь капризничает. Мне тоже не спится. Нервничаю. Поэтому отсылаю полусонную чунми и служанок. Идите, я сама. Мне надо хорошенько подумать. Ситуация крайне сложная. Принц Ранмин — достойный противник. И по сути, кроме как на Юсю, мне опереться не на кого. Но не хочется портить такую чистую девочку, использовать ее, вовлекать в гремные интриги. Хотя изначально я это и планировала. Но Юсю покорила не только сердце императора, но и мое. Надо ее поберечь. Есть у меня парочка верных евнухов помимо Хадо и одна служанка, которая за меня в огонь и в воду. проверено Беру на руки плачущего Сашку, баюкаю его. Как чувствуют. Папа далеко, на войне. Мама здесь, рядом, но тоже, считай, на войне. Сантан ненадолго затихает, я кладу его в колыбель. Достаю из шкатулки обручальное нефритовое кольцо и надеваю на правую руку. На безымянный, конечно. «Лин, я с тобой». «Сегодня и всегда. Помоги мне, Лин. Сделай то, о чём я тебе просила. Мысли о тебе придают мне силы. А если...» «Стоп!» Как только вспомнила Лин Вана, появилось вдохновение. «Мне ещё в той-другой жизни говорили, что у меня не женский склад ума, а скорее мужской. Попав сюда, в средневековый Китай, я внешне кардинально изменилась». Раньше я не была такой маленькой и хрупкой, но характер остался при мне. Боевой, безбашенной уличной девчонки, которая росла среди отвязных пацанов. У меня всегда были способности к математике, достойное логическое мышление. А еще я играла в шахматы и любила детективы. Разумеется, старушка Кристи с ее черными ящиками не оставила меня равнодушной. Я уже не раз вспоминала Александра Сергеевича Пушкина. Вручал. Но сейчас не время для поэзии. Я в криминальной дараме, с покушениями на убийство. Один из моих любимых детективов... Нет, не десять негритят. Я в шестнадцатом веке, поэтому без толерантности. Слово «негритенок» не считается еще ругательством. Хотя и книга, и фильм мне нравятся. Мне сейчас понадобится убийство по алфавиту. Убивать я никого пока не собираюсь. Я не настолько кровожадна, если только до самых печенок не достанут. Мне важен принцип, по которому построен именно этот детектив. Его и возьму на вооружение. Со временем вы все поймете. Та еще интрига. Засыпаем мы с Сашкой уже под утро. У меня на лице улыбка. Я все придумала. Да, мне будет неимоверно трудно, но ради сына и мужа, который не может мне помочь, потому что ушел в военный поход. Я постараюсь. День летний, жаркий. Приходится сидеть дома. Окна занавешены Двери плотно закрыты. Бережем драгоценную прохладу. Служанки неустанно обмахивают меня и Санта-Нави и Рами. Только к вечеру нам удается выбраться на прогулку. Императорский сад я всегда считала безопасным местом. А зря. Заползла таки змея породы Гао, понежица на закатном солнышке. А с ней ее закадычная подружка, благородная супруга Лао, мать четвертого принца метет хвостом затеяли затейливого платья по камням и тоже брызжет ядом. Уж не меня ли они искали? Вам может показаться, что я предвзято отношусь к леди Гау, и вовсе она не такая плохая, но вот вам факт. Когда родился мой сантан, леди завела собаку, а я заметила, что домашнее животное со временем приобретает черты характера своих хозяев. Белый кролик Юсю очарователен, а белая собачка Леди Гао отвратительна. Или ее специально науськивают лаять на меня и пугать моего сына. Вот и сейчас, едва мы появились в саду, как на нашу маленькую процессию с лаем кидается злобное животное и успевает вцепиться зубами в подол моей юбки, пока фрейлины не оттащили. И что я слышу? «Не бойтесь, она не кусается!» Стандартная отмазка. Собачка, конечно, небольшая, но зубы у нее вполне настоящие. И платье она мне испортила, а Сантан заплакал. Если я буду продолжать терпеть такое отношение к себе и пятому принцу, то зубы злобной собачонки когда-нибудь сомкнутся на моем горле или на Сашкином. Благородная супруга Гао смотрит на Сантана недобро, Выражение ее лица понятно. Пятый принц все еще жив. И даже не сослан в какой-нибудь захудалый храм вместе с матерью прозябать и молиться. Леди недаром так злится. Я наступаю. У императора новая любовь. Он вчера не пришел на спектакль во дворец, который до недавнего времени был любимым. Большинство своих ночей, когда ему хотелось плотской любви, Сын неба проводил там. Но Юсю затмила своей простенькой народной песенкой даже знаменитые оперные арии. Удар по клану Гао нанесён моей рукой. Наша вражда переживает кульминацию. Леди Гао не просто так дружит со своей соперницей, а матери принца все как одна соперница за титул вдовстующей императрицы. Все мальчики в очереди на престол, неважно под каким номером. Но леди Лао немного наивна и не так родовита, как ее подруга. Поэтому скромна и смотрит этим Гао в рот. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» Обе леди исполняют положенный по дворцовому этикету поклон. Но говорит, разумеется, супруга Гао за обеих. «Императорская». Ты забыла это сказать. Ваше императорское высочество. Почему в саду собака? Она не кусается. Это я уже слышала. Показываю порванный подол платье. А с этим что делать? Молчишь? Не жалуйся потом. И как вы собираетесь поступить с моей собакой? Ваше императорское высочество. Это первое преподать тебе урок хороших манер. А дальше увидишь. Я, наконец-то, делаю знак рукой. Поднимитесь. Лицо у высокородной Гао злое. А я продолжаю ее злить намеренно. Завтра брачная ночь императора. У вас уже все готово, благородная супруга? Это обязанности вашей главного евнуха. Хорошо, что вы об этом помните. Под словом «готово» я понимаю, прекратите вмешиваться в личную жизнь его величества. А вы это именно так понимаете? Благородная дрянь от злости кусает губы. С императором Юсю любовь приключилась. А ты, леди, лезешь. Астрологу платишь, чтобы звёзды над влюблёнными никогда не сошлись. Ну разве не подло? — А вы, супруга Лао, — пронзаю взглядом вторую. — Вы забыли добавить благородное, — слегка кусает меня змея. — В вашем присутствии, леди Гао, благородство всех остальных дам запретного города неумолимо меркнет. Хотите с этим поспорить? Ее подруга слегка тупит, поэтому молчит. Понимает, что извят две незаурядные женщины, обмениваясь скрытыми намеками. И тут я наношу открытый удар. Четвертого принца хвалят учителя. У него острый ум и прекрасная память. Физическая подготовка принца тоже на высоте. Император это заметил и отметил. Я вас поздравляю, леди Лао, с таким сыном. Мать четвертого принца расцветает на глазах от удовольствия. Я не больно-то приукрасила. Четвертый принц и впрямь не плохо. Его зачали, пока любимая жена была беременна и не могла исполнять свои постельные обязанности. Поэтому четвертая принцесса и четвертый принц почти ровесники. И вместе росли. Их матери, само собой, сблизились. Но я вбиваю между ними клин. Наследным принцем считается сын императрицы, но парень вздорный, к тому же похотлив. Сноб, лентяй, зазнайка. Отрицательные качества старшего принца еще долго можно перечислять. Избалован не сказать как. Он стал наследником, пока его отец еще был девятым принцем по праву старшинства. Указа об этом не было, и старший сын Его Величества автоматом стал наследником престола. Его Величество вроде бы забыл об этом. Я тоже. И благородная супруга Гао делает вид, что страдает провалами в памяти. У нас ведь есть еще четыре принца, а один из них — мой Сантан. Император далеко не стар, и большие гонки не начались. Мы все — Большая дружная семья. И не угрожай ты моему сыну, высокородная змея. Я бы не стартанула так рано. Я опять всего лишь защищаюсь. А что говорит Его Величество о третьем принце? Ревниво спрашивает леди Гау. Материнские чувства уберут вверх. У леди только один сын. И если император женится на Юсю, вряд ли появится шанс родить второго. «Ах уж этот третий принц!» Я развожу руками. Мол, что с него взять? Ему надо больше времени проводить за чтением Конфуция. У третьего принца, увы, не такая хорошая память, как у его младшего брата. Но основные постулаты великого учения затвердить необходимо. Пусть проявит больше усердия. Там, где четвертому принцу требуется всего один урок — Его старшему брату необходимо как минимум три. Все зависит от учителя. Ох, как она взвелась! Мне это на руку. Мне понадобятся свидетели. Супруга Лао вполне подходит. У принцев одни и те же учителя, а вот умственные способности разные. Неизвестно, какие еще способности будут у вашего принца. Это у какого моего? Все принцы мои дети. Те, отцом которых является сын неба. Позвольте мне уйти. Леди Гао явно требуется успокоительное. Довела я ее. У меня срочные дела. Куда это вы направляетесь? У наследного принца скоро день рождения, и я иду за подарком. Мне потребуется покинуть запретный город с вашего дозволения. Она слегка приседает. А какой подарок вы выбрали для принца, если не секрет? Фаланги. Эти ружья франков отлично себя зарекомендовали во время штурма приграничных укреплений. Совсем забыла. Есть ведь еще один брат из Гао, генерал. Не такой крутой, как мой Линван или Юньжоу, но плохих генералов в великой Мин не бывает которые вообще не тункают в воинском деле. Все генералы прекрасно держатся в седле и сносно владеют парными мечами дао. В огнестрельном оружии тоже разбираются. Фаланджи. М -м. Португальское оружиецо средневековой конструкции. Вообще-то огнестрельное оружие в Китае известно уже давно. Но почему тогда на вооружении по-прежнему остаются луки со стрелами и мечи, спросите вы? А потому что точность стрельбы из средневекового ружья, увы, невысока. Состязания между стрелками из ружья и лука проводились уже не раз и всегда в пользу лука, потому что лучник стреляет в несколько раз чаще и при этом даже с большего расстояния не дает промаха по мишени в отличие от стрелка, но фаланджи внезапно вошли при нашем дворе в моду. Мой приемный сын не так консервативен, в отличие от своего отца, и торговля с португальцами налаживается. Вот и леди гау решила прикупить подарочек племяннику, а посоветовал ей это братец-генерал. Увы, хотят. Что я знаю об этих португальских ружьях? Я ведь любопытно И в прошлой жизни посещала Тир. Кроме двоюродного брата-боксера, Был у меня и брат военный. Офицер, не будем говорить каких войск. Мы в лесочке, помнится, сбивали Из Макарова консервные банки С елового пенька. То есть брат сбивал, а я мазала. Но зато развлеклись. И здесь не удержалась. Подержала в руках португальское ружьицо какой же тяжелая собака его забери Но это не главная его проблема. Главная проблема их зарядить ружья эти. Процесс многоступенчатый и занимает несколько минут, а с непривычки и все десять проконетелишься. Наследный принц не станет пачкать царственной ручки, он ведь наверняка захочет немедленно испробовать подарок. А принц ленив и избалован, Значит, ружьё ему преподнесут уже заряженное. Вот оно. Достойный подарок леди Гао. Расцветаю улыбкой. Я право не знаю, чем же мне ответить. Разве вышивкой? Увеличьте наследному принцу бюджет. Его высочество это оценит. Если бы он тратил деньги на ружья и породистых скакунов, а не на женщин, Я бы охотно это сделала. Надеюсь, что ваш подарок изменит судьбу у наследного принца. А где же вы будете хранить фаланджи? Ведь это опасно, а до дня рождения его высочества больше двух недель. Вы не слишком торопитесь. Ружье надо будет передать, украсить приклад драгоценными камнями, чтобы я не опозорилась перед наследным принцем. А что касается остального то принц Ранмин обещал мне помочь. Он и подержит ружье у себя и зарядит перед тем, как я его заберу, чтобы подарить наследному принцу. Чудесно. Мне придется упасть в объятия начальника тайной канцелярии. Так себе идея. Ну, куда деваться? Принц Ранмин? Принц Ранмин — это находка для всех нас. Идите, благородная супруга Гао. Я вас одобряю в ваших начинаниях. Я тоже с вашего позволения пойду. Супруга Лао кланяется мне гораздо ниже, побаивается. Я милостиво отпускаю обеих дам. Трюк с ружьем я тоже подсмотрела в китайской дараме. Это не моя находка. Моя — это последствия. Хитроумная комбинация, которая спасет жизнь моего Сашки, но главное — спасет его репутацию. Но для этого мне необходимо сблизиться с Ранмином, что означает принять его настойчивое ухаживание. Иначе я не доберусь до ружья, которое супруга Гао собирается подарить наследному принцу.